Глава 13. Утром я привычно приготовила завтрак, а после уборки вольеров и кормления чудовищ пришло время выпускать на волю кролей. Даже жалко немного было с ними расставаться. Один гад ушастый напоследок, тяпнул меня за сапог, видимо, решил попробовать на вкус. Дурашка. Я смотрела, как саблезубые зайцы, будто колобки, разбредаются по лесу, обнюхивают голые кусты, дерут кору с деревьев и умилялась. Они выросли без матери, здоровы и живы, обзаведутся семьёй, потомством, станут чьей-то добычей. Но такова природа. Если это не браконьеры, то всё в порядке. А когда мы отпустим Ишицу, поинтересовалась, шагая рядом со змеем, с лисичкой прощаться не хотелось. Сегодня она так ластилась ко мне, прижимаясь к ногам, Дрыгала попой, будто виляя пушистым хвостом, а глаза хитрые-хитрые, но добрые. Поела нормально сама. Кажется, челюсть не болит уже, всё зажило. Думаю, через пару дней. А что? Привыкла. Усмехнулся Ишида, щуря на солнце один глаз. А он всё чаще улыбается. Обратила внимание и кивнула. Если честно, то да. Мне нравится Ишицу. Смешная. Змей остановился, лукаво взглянув на меня. Ты же мечтала полетать на мне. О чем ты? удивленно моргнула, но тут до меня дошло. Это что же? Ты обратишься и дашь мне божечки? Чуть не завизжала от радости. Да-да-да, зачистила хлопая в ладони, «Обращайся скорее. Хах, хохотнул качнув головой. Тебе придется... как бы это сказать, лечь на меня обхватив шею руками и тело ногами сидя вряд ли удержишься а пешком мы доберемся до учения к вечеру в лучшем случае я поняла поняла заверила с энтузиазмом сделаю как нужно буду послушной девочкой не буду ёрзать и буду крепко держаться и шидо цокнул языком как тебе не терпится Даже не думал, что моя вторая сущность приведёт тебя в такой бурный восторг. Ох, да ладно вам. Меньше слов, больше дела, поторопила широко оскалившись. Я прокачусь на живом драконе Лун. До да меня просто распирает от счастья. Жаль, что в моём мире никому рассказать не смогу. Не поверят. Я уже заметила, что в не обязательно раздеваться перед каждым обращением. Наверное, одежда волшебная. Но как-то немного жаль стало. Не отказалась бы посмотреть на мужской стриптиз в его исполнении. От собственных мыслей запылали щеки, но что я могу поделать? Когда видишь перед собой такого мужчину, трудно удержаться. Сашка тоже по-своему красивый и привлекательный, а еще добрый. Нет, нет, нельзя сравнивать. Да и не хочется. Хочу насладиться полетом. Ишида обернулся змеем-драконом. Вынуждая моё глупое сердце биться чаще, и опустился ниже, поря над землёй, трепетно провела ладонью по гладкой жемчужной шкуре, ощущая под пальцами мелкие чешуйки, и забралась верхом. Обвела гибкое тело руками, обхватила ногами и прижалась к холке лицом. И пахнет от него невероятно, лесом. Можно трогать? пробормотала смущенно и взвизгнула от неожиданности, когда змей резко сорвался с места. У дракона не было крыльев, но он поразительно легко перемещался по воздуху. Поначалу зажмурилась, пытаясь успокоиться, а потом всё же распахнула глаза и заворожённо протянула: "Вау!" Не скажу, что мы летели высоко над лесом, но достаточно, чтобы перехватило дыхание. Змей пролетал между деревьев, Ловко маневрируя, а скорость казалась приличной, лицо обжигал холод, кожу покалывало, но я готова была вытерпеть любые неудобства. Когда мне ещё представится такая возможность. Совсем скоро показались верхушки домов, присыпанные снегом. Границей между междуudraгаром и городом людей служила река, поверхность которой, видимо, никогда не замерзала и казалась серебряной. Я не увидела ни моста, ни переправы, но могу догадываться, что браконьеры нашли возможность миновать эту преграду. Вот бы найти способ и близко не подпускать их к лесу. Мы снижались. Даже немного загрустило, что поездка так быстро закончилась, но ещё предстоял обратный путь. Это радовало. Стоило мне спуститься на землю, как ишида вновь обернулся человеком. Это происходило неуловимо для человеческого глаза. Просто раз и всё, как по волшебству. Я не могу перемещаться по городу в своём истинном обличии, бесстрастно пояснил он, расправляя ворот сюртука. Ничего, ты такой симпатичный. Что? Не поняла недоуменного взгляда змея. Не знал, что внешне довольно привлекательный. Это для тебя открытие? Ишида тряхнул головой. Просто не думал, Что ты видишь меня таким? Как ты это сказала? Симпатичным. Это значит красивый, пояснила сжалившись. Мне нравятся оба твои облика. Они совершенно разные, и воспринимаю я их по-разному, но оба вызывают у меня восхищение. Ишида взял меня под локоть и повёл по узкой дорожке в сторону домов. Тебе не следует быть такой откровенной и честной. Почему Удивлённо хлопнула ресницами. Я ведь с тобой, мне нечего опасаться, если только со мной. Делая вид, что ему всё равно, согласился он. Ладно, широко улыбнулась и перевела взгляд на дорогу. По пути встречали людей в рабочей одежде и нарядной тоже, верхом на лошадях и в повозках. Я думала, что Витор оживлённый, но нет. Вот где кипела настоящая жизнь. Интересно. Как мы найдём вашего брата? поинтересовалась, озираясь вокруг. Мне нравилось, как светило солнышко, как хрустел под ногами снег и как дым валил из печных труб. Нравился морозный воздух и ощущение счастья, лёгкости. Давно мне не было так спокойно. Спокойно и хорошо, без суеты и давления серых будней. Самое приятное, пожалуй, во всей этой ситуации. Не нужно платить за квартиру, за воду и за свет. Не жизнь, а праздник. Течень сообщил мне, что будет ждать нас в таверне Золотое Руно. Отозвался Змей, смерив меня подозрительным взглядом. Что с твоим лицом? Странное, усмехнулась в ответ. Я просто радуюсь, мне хорошо. М-м, задумчиво протянул Ишида. Если хорошо, тогда ладно. Задорно хохотнула Отцепила руку змея и наклонилась, загребая охапку снега. Сформировался снежок. Благодаря тому, что руки тёплые и снег подтаивал, слипаясь, подбросила снежок на ладони, дождалась, пока Ишида увеличит между нами расстояние, и запустила снаряд ему в спину. Змей замер и бросил на меня укоризненный взгляд через плечо. Рин, сейчас не время играть. Да ладно, отмахнулась смеясь. А когда время? Не будь такой занудой. Наклонилась за снегом, но не ожидала того, что меня подхватят руки и стремительно понесут. Сама виновата, произнес Ишида, неся меня с невозмутимым видом. У нас не так много времени. Эх, хорошо, я буду слушаться. Только спусти меня уже. Неловко как-то, пробормотала, отводя взгляд. Змей поставил меня на ноги и удовлетворённо хмыкнул, а затем неожиданно потрепал меня по голове. Даже шапка на бок съехала. Не расстраивайся. В лесу мы можем делать что захотим. И Если тебе так нравятся игры, будешь делать это ради меня? усмехнулась удивлённо. «Ну ты же заботишься о моих чудовищах. Разве я не должен позаботиться о тебе? очень простодушно поинтересовался он. Угу, буркнула, поджимая губы. Вот любит он меня в краску вгонять. Наверно, Золотое руно располагалось в тихом районе города. Рядом я приметила швейную лавку, пекарню и здание, напоминающее театр. А может быть, это какой-нибудь дом культуры или что-то вроде того. Поднялись на высокое деревянное крыльцо, толкнули распахивающиеся двойные двери и вошли внутрь полумрачного помещения. В нос ударил запах жареного мяса и кислого пива. Мне тоже не нравится, прокомментировала Шида, мой недовольный вид. Но ну и Чень любит подобные места. В другом встретиться бы не согласился. «А нам очень нужно знать, кто помогает браконьерам, закончила Панура и последовала за широкой спиной змея. Он знал, куда нам нужно. Брата Ишиды узнала сразу. Невозможно не узнать. Мужчина со смуглым выразительным лицом и копной длинных тёмных, как смоль, волос сильно выделялся среди других посетителей. Только у него были такие пугающие, пронзительные янтарные глаза. Еши, да?» Мужчина хитро улыбнулся, склоняя голову набок, скользнул по мне заинтересованным взглядом и любезным жестом пригласил нас за стол. Нечасто нам выпадает случай встретиться. Но еще реже тебя можно застать в компании человека. Что же такого должно было случиться? Это Рин ровно произнес змей, садясь на скамью. Меня усадил рядом, заботливо снял с моей головы шапку и даже расстегнул куртку. Что это на него нашло? Моя помощница. Мы пришли по делу. Да, я понял, усмехнулся брат змея. Надо же Он более человечнее, чем я думала. Расскажешь за ужином, помогу, если в моих силах. Перевел на меня взгляд и протянул руку. «Мое имя Ичень. Наверное, Ишида говорил обо мне? Немного отозвалась уклончиво, опасливо пожимая горячую смуглую ладонь в ответ. Не стоит бояться, улыбнулся он. Друг моего брата, мой друг. Я не причиню тебе вреда. Да я не боюсь, передёрнула плечами и перевела взгляд на бревенчатую стену. Делайте заказ, не стесняйтесь. Излишне дружелюбно протянула щень и, и жестом подозвала работницу этого заведения. Не знаю, какие взаимоотношения между братьями, но не думаю, что мне стоит опасаться. Кажется, я просто подсознательно отношусь настороженно ко всем, кто не Ишида. Надо признать, готовили в таверне отменно. Но самое приятное, что не я. Сегодня у меня, можно сказать, выходной. Сырная лепёшка, грибной супчик, салатик. М -м -м, даже чай высокого качества, терпкий, с травами и сушёными ягодами. Ишида рассказывал брату о проблеме, пока я наслаждалась отдыхом и вкусной едой. И Чень слушал внимательно, иногда задавал уточняющие вопросы, но с каждой минутой всё больше мрачнел. Услышанное ему явно не нравилось. Хм, не так давно я принял меры в отношении охотников, подключил магов к этому вопросу и был уверен, что эта проблема решена. Но подлые ублюдки воспользовались тем же методом и решили поохотиться на твоей территории. Ты сотрудничаешь с людьми? бесстрастно поинтересовался Ишида, с одаренными? — Кивнул Ичень. А что мне оставалось делать? Моя территория в разы больше Драгара. Появились вымирающие виды животных. Я не мог это так оставить. Так эти принялись разорять птичьи гнёзда, убивали ради меха, а туши просто бросали в лесу. Сокрушённо пояснил он, неприязненно морщась. Нам бы тоже помощь не помешала», — осторожно заметила я. Если своими силами не можем защитить Драгар, то пусть маги это сделают. А что вы предложили им в качестве платы? Ишида смерил меня удивленным взглядом, а его брат довольно ухмыльнулся. А толковая у тебя помощница. Взял кружку с пивом и отпил. Я заплатил монетами лун. Благо, не бедствую. Люди падкие на драконье золота. А теперь возможно. Они же помогают охотникам. Люди двуличны эгоистичны и циничны. У многих отсутствует понятие морали и честности. Я понимаю, о чём ты. Не стал спорить и чень, и не отрицаю этого, но эти маги не связались бы с охотниками. Я постоянно слежу за ними и держу с ними связь. Они знают, как только решат перейти на другую сторону, я буду рядом. С предателями разговоров не веду. Он притворно улыбнулся и подался вперёд, складывая руки под подбородком. А вы знали, милая Эрин, что дракон и Лун славятся своей жестокостью? Мы были созданы богами для защиты природы и всего живого, Естественно, речь, не о людях. И мы вправе убить любого, кто несёт угрозу. Ни один человеческий суд не может нас осудить. Хватит, попытался осадить Ишида, — Не хочет, чтобы я знала о его жестокой стороне? Значит, в тех баках всё-таки мясо браконьеров? Усмехнулась, пытаясь разрядить обстановку. Рин вздохнул мой чересчур серьёзный змей. Я насупилась. Как мы вообще ушли от темы о поимке охотников и перешли к тому, что вам дозволено, а что нет? Разве мы не должны найти тех, кто помогает браконьерам? А на неиспугливых!» иронично протянул Ичень. Я думаю, это кто-то из тех, кто не состоит в гильдии и ведет отшельнический образ жизни. Таких немного, можем проверить. Сразу после еды, обрадовалась я. Главное до вечера управиться. У нас-то Мирае кормить нужно. «Еще и ответственное», — довольно вымолвил Ичень, подпирая голову кулаком. Одолжишь мне свою помощницу на пару недель? Забудь, ровно отозвался Ишида, вставая из-за стола. Если не хочешь нам помогать, то мы сами займёмся поисками. Не хочу терять время даром. Ты, как всегда, такой категоричный, усмехнулся Ичень, вставая следом. Идёмте, начнём с одного мелкого недоучки. Здесь недалеко. Дом мага располагался на окраине и вызывал недоумение и жалость. Покосившаяся изба трухлявое крыльцо и, кажется, дыра в крыше. Одарённые так плохо живут? поинтересовалась Себескуражена. Только те, кто не прошёл обучение и не получил лицензию, не зарегистрировал свой дар. Охотно пояснил Ичэнь, берясь за круглое металлическое кольцо на двери. Такие, как этот, другие бы не стали помогать охотникам, опасаясь, что могут лишиться Не только разрешение на использование магии, но и дара в принципе. Но больше их пугает вероятность лишиться жизни, добавил многозначительно, а я лишь закатила глаза. Да поняла я уже, что вы людей в капусту крошите. Не нужно меня и дальше запугивать. Ичень лишь хмыкнул и рывком вырвал дверь с петель. Просто взял и вырвал вместе с куском деревянной балки. Мои брови взлетели вверх. Ишида, осуждающе вздохнул и закрыл меня собой. "Постой здесь", велел тихо. "Ладно". Не стала спорить и я спрыгнула с крыльца. "Постою в сторонке, пока они там, ну, в общем, выясняют, причастен этот маг к браконьерам или нет. А если нет, кто ему дверь починит? Ну и тень. Ну, собака невоспитанная". Из дома доносились голоса. Говорили на непонятном мне языке, снова тарабарщина. Я лишь поняла, что хозяин дома, хоть и был напуган, терпеть бесцеремонных змеев не собирался и пытался их вытурить. Пришлю мастеров, халупу твою починят. На крыльце, имея безмятежный вид, появился яцень. Следом вывалился рассерженный хозяин дома, немного хромой, в распахнутой рубахе, простых штанах и босой. Шиде вышел чуть позже. Никаких следов, произнес он, поворачиваясь ко мне. Не замёрзла? Людям свойственно болеть от холода. Какой же он все-таки таки душка, подумала Умилённая и приветливо улыбнулась, поспешив заверить. Нет, ничего такого. Идем дальше? Да, произнес Ичень, спускаясь. Здесь чисто, но есть еще два отшельника. Не боишься? Изумлённо вздёрнула бровь и поинтересовалась: "Со мной два дракона лун, чего мне бояться?" "И то верно", усмехнулся он и прошёл мимо. Ишида подошёл ко мне и взял за руку: "Приятно". А пожилой маг ещё долго матерился нам вслед. Другой, одарённый нелегал, то есть незарегистрированный маг, жил возле кромки леса, далеко за чертой города. Пришлось идти по рыхлому снегу, и в какой-то момент Ишида просто взвалил меня себе на спину. Было неловко, а Ичэнь еще дразнил во время всего пути. Могу я понести, мне несложно, и Шидо красноречиво молчал. Ох, да ладно, разве братья не должны делиться? Не унимался хитрый змей-провокатор. Её не вещь, чтобы мною делиться, буркнула недовольно, обнимая Ишиду за шею, а ногами обхватив торс. А у него на спине ничего так удобно. Какая-то смешная. Лукаво ухмыляясь, отозвался нахальный змей: "Если захочешь у меня погостить, всегда можешь приходить. У меня тоже животных много". Показала я язык и отвернулась, а он лишь рассмеялся. Гад такой, вообще совести нет. Правда, Ишида стал еще мрачнее. Думает: "Я могу уйти от него. Мне и с чудовищами хорошо" произнесла уверенно. Перед домом отшельника Ишида спустил меня на землю, поправил шапку на моей голове и велел отойти подальше. "Будьте осторожны", буркнула и стала отходить, как из окна дома вылетела какая-то светящаяся колба. "Ложись!" крикнула Чень, роняя нас обоих в снег и закрывая своим телом, обернувшись змеем. Даже понять ничего не успела, как прогремел взрыв. В нос ударил едкий запах дыма. Проклятье, выругался Ишида, выкарабкиваясь из-под тела брата. Надеюсь, живого. Сердце барабанило в районе горла, а я просто боялась пошевелиться. Змей пришел в движение, заключая меня в кольцо своего гибкого хвоста. Вытянул драконью морду, намного больше, чем у Ишиды, и разинул пасть, извергая темное безжалостное пламя человеку, пытающемуся сбежать, удалось увернуться. Он снова что-то в нас кинул, но склянка отскочила от коричневой сверкающей шкуры ящера, как от батута, и упала в снег почти сразу погаснув. Ишида обернулся змеем и рванул за горем магом, решившим противостоять двум драконам. Я опустила голову и зажмурилась. Не хочу ставить своего змея в неловкое положение. Не подумала Надо было и уши заткнуть.